День крови. Глава 20. 6 часов 52 минуты. Журден Блан Мартен сидел на тиковой террасе, нависающей над городским портом Ренессанс, и собирался завтракать. Ритуал поглощения еды, приготовленной сухету, был выверен до мельчайших деталей. Повариха служила у него 20 лет и знала все пристрастия и привычки хозяина. Пиала с кофе стояла на льняной скатерти. Рядом лежали салфетка и свежий номер «Либерасьон», сложенная вдвое без складок и заломов. Розетка с вареньем из красных фиг соседствовала с тремя кунжутными булочками, разрезанными вдоль. Блан-Мартен бросил взгляд на рыбный аукцион порт де бука Рефрижераторы уезжали в Марсель, шхуны возвращались в порт, пересекаясь с уходящими в море яхтами. День обещал быть жарким, один из отпускных летних дней, предшествующих обещанному на завтра мистралю. Журден проверил телефон. Софьету поставила перед ним яйцо в смятку, варившееся в кипятке ровно 2 минуты 53 секунды. Из кухни до террасы оно было доставлено за 7 секунд. Оставшись один, он перечитал последнее сообщение и набрал номер. Велика, — Айор велика? ответил запыхавшийся сыщик. — Журден Блан-Мартен. Полицейский сполошился, как будто одно только имя собеседника подействовало как трель будильника после тяжелой ночи. — Как раз собирался проинформировать вас о ходе расследования убийства Франсуа Леони. Мы продвинулись, но... Блан-Мартен взял ложечку в левую руку и ударил по яйцу чуть сильнее, чем требовалось. Его всегда бесила угодливая торопливость мелких начальников. И Петр был из их числа, но империю, увы, не построишь без помощи преданных и усердных служителей. — Я звоню по другому поводу, Велика. Близкие друзья рассказали мне сегодня ночью об одном мелком правонарушителе, который вышел с ними на контакт. Он вознамерился организовать канал доставки нелегальных мигрантов. Очень скоро для ребят из предместий ремесло проводника станет престижнее дилерства. Каждый пацан, оставивший в Африке дядюшек, верит, что может разбогатеть, вложившись в покупку надувной лодки. «Чего вы ждете от меня?» — поинтересовался велико. Он назначил встречу в северном квартале. «Мне известно время и место. Возьмете его, напугаете и отобьете желание пробовать снова. Короче, проведете профилактическую работу». «Не так это просто, месье Блан-Мартен. Мы не сможем арестовать парня, если ничего при нем не найдем». Ложечка из слоновой кости срезала округлый купол яйца слишком быстро. Желток растекся, шмётки белка упали на стол. Блан-Мартен терпеть не мог беспорядка. Он мог бы придушить легавого, лишившего его невинного наслаждения едой. Идеальный обряд вкушения ежеутреннего яйца заменял Журдену йогу. Плавность жестов, точность удара по скорлупе, утонченность дегустации. Он постарался успокоиться. Блан Мартен не превратится в карикатуру на владетельного сеньора, гневающегося на весь мир из-за не такого яйца. Только не он. «Вы справитесь, велико. Придумайте, к чему прицепиться». Шина у скутера плохо накачанная, сам не похож на фотографию в паспорте. Любой предлог. И вы преподадите парню урок хорошего поведения. Без свидетелей и улик задержание будет незаконным, месье. Усердный вассал упирался. Петр Велико не хотел играть роль квартального воспитателя. Блан-Мартен ему явно докучал. Интересно, чем он может быть занят в такую рань? Блан-Мартен поднес карту ложечку с теплым желтком и до блеска ее облизал. — Мне кажется, великое, до сих пор у вас не было повода жаловаться на мои наводки. О, Гильзук добросовестно сотрудничает с полицией, так ведь? Сколько преступных группировок вы накрыли бы без меня? — Конечно, все. Без вас все нелегалы обретались бы на улице, пытаясь выжить любым способом. Но я пойду дальше, — перебил майор Блан-Мартен, — и попрошу вас посадить парня в тюрьму на одну ночь. А уж там перевоспитавшиеся старшие братья... Научит его уму-разуму. Это я беру на себя». «Посмотрю, что удастся сделать», — буркнул Петр. Он явно был раздражен. Блан-Мартен слышал какие-то посторонние звуки, но легавый не похож на мужика, подающего завтрак в постель подружке, и вряд ли станет жевать круассаны, держа на коленях младенца. «Я в вас верю, майор. Профилактика — великое дело, помните об этом? Нужно вырвать зло с корнем». Пока не пошло в рост, возможно, ночь в тюрьме спасет недоумка от тюремной карьеры. Он сделал паузу и выскреб белок любимой костяной ложечкой, серебряное придавало яйцу гадкий привкус, бросил взгляд на бассейн и начал развязывать левой рукой пояс халата. Блан-Мартен каждое утро проплывал километр и только потом принимался за дела. «Должен с вами попрощаться, велико. Через три дня начинается симпозиум Фронтекса. Я буду делать доклад на открытии, а вы займитесь работой и избавьте меня от деталей. Найдите девку, которая убила Франсуа до начала пышного раута. При наличии фотографии это вряд ли будет так уж трудно».